Не исчезай на тысячу лет, Не исчезай на какие-то полчаса. Вернешься ты через тысячу лет, Но всё горит, твоя свеча. Не исчезай из жизни моей, Не исчезай сгоряча, Или невзначай, взначай, Исчезнут все. Только ты не из их числа. Будь из всех исключением, не исчезай. В нас вовек не исчезнет наш звездный час. Самолет, где летим мы с тобой вдвоем, Мы летим, мы летим, мы всё летим, Пристегнувшись одним ремнем вне времен, Дремлешь ты на плече моём. И как огонь чуть просвечивает Ладонь твоя, твоя ладонь. Не исчезай из жизни моей, Не исчезай, не взначай или сгоряча, Есть тысячи ламп, И у каждой есть тысячи свеч. Но мне нужна твоя свеча. Не исчезай у нас, чистота, Не исчезай, даже если подступит край, Ведь все равно, даже если исчезну сам, Я исчезнуть тебе не дам. Не исчезай.